Глава третья, в которой путешественники восхищаются изумительными видами и обнаруживают странную аномалию. Хосина делает выводы, Аурелия переоценивает свои силы, магистр мечтает найти Галилея, а Помпилио ведет тяжелый разговор. «Здесь очень красиво», — прошептала Кира, жадно разглядывая растилающийся под пытливым амушем мир. совершенно новый мир, в котором они стали первопроходцами. Мир полный тайн и загадок, которые им предстоит разгадать, а пока просто красивый, необычный. Цепили вышли из пустоты на западном краю горной системы, огромный настолько, что её было видно в дальний глаз. И потому адмирал Держенуэль приказал астрологам использовать горы в качестве ориентира. А видны и весьма отчётливо, они были из-за цвета, глубокого чёрного, восхитительно красивого цвета самой тьмы. Горный массив представлял собой скопление колоссальных чёрных скал, постепенно поднимающихся много выше облаков и лишённых всякой растительности. Ни деревца, ни даже травы ни на высоте, ни на подошве, на которую должно было нанести почву. Но нет. Сколько Кира ни вглядывалась, не заметила даже следа зелени. Вдоль массива буйно цвели джунгли, но по странной, точнее, пока непонятной причине они заканчивались приблизительно в половине километра от подошвы, и внутри массива растения не просочились. И пришло в голову, что некий высший разум разделил чернь и зелень навсегда, запретив им смешиваться, запретив наполнять скалы жизнью. Но мёртвые чёрные горы не смогли бы заставить Киру восхищаться планетой. Пусть она видела не так много, как цепари петливого Амуша, но достаточно, чтобы всего лишь удивиться. А она восхитилась. как и все на борту Рейдера, как все участники экспедиции, замиравшие по мере того, как цепи выходили из пустоты, и экипажам открывался изумительный вид на колоссальных размеров спутник Даберы, расположенный так близко, что казался островом, до которого можно с лёгкостью доплыть по небу, огибая облака, улыбаясь и прикасаясь к чуду. Гигантский спутник, видимый и днём, и ночью, невероятный, неповторимый, прекрасный. Когда удивление схлынуло, Галилей склонился над столом и занялся расчётами. В эти минуты за них принялись все бортовые астрологи и вскоре сообщил, что размеры спутника сопоставимы с главной луной илинги. Зато расположен он много ближе к добере, из-за чего и кажется гигантским. Почему они до сих пор не столкнулись? прошептала Кира ещё до того, как астролог взялся за приборы. Почему их не притянуло друг к другу? В ответ Дорофеев пожал плечами, а Понтилию ответил почти сразу. Пустота. Хочешь сказать, Пустота удерживает миры на таком расстоянии и не просто удерживает, а не позволяет влиять друг на друга, так как они должны согласно физическим законам. Неспешно ответил Дердагентур, глядя на необыкновенную луну. В обычном случае добера должна подвергаться столь сильному воздействию, что мы не смогли бы и секунды здесь продержаться. Но мы во всяком случае пока видим обыкновенную планету, жизнь на которой течёт в привычном русле, и нет никаких сомнений в том, что это благополучие обеспечено аномалией пустоты. Пустота способна отменить физические законы? Удивилась Рюже. Она способна на всё, коротко ответил Дердагентур. Даже на чудеса? пустота источник чудес, точнее явлений природы, которых мы пока не понимаем, но рано или поздно поймём. Ты в это веришь? Я знаю, что в академии наук работают над изучением пустоты. Они в самом начале пути, но подвижки есть, и я уверен, что в своё время Учёные начнут открывать тайны пустоты. Зачем? Затем, что так должно быть. Насладившись зрелищем Дердагентур, отправился в радиорубку. Едва появившись на мостике, он затребовал срочный разговор с адмиралом. Акира не находила в себе сил покинуть мостик, осталась у лобового окна, из которого открывался наилучший вид. Минут 5 занятой текущими делами Дорофеев ей не мешал, лишь изредка бросая в сторону рыжие взгляды. Но затем подошёл с ожидаем вопросом. Всё в порядке, Адира? Да, конечно, рассеяла Ната звалась Кира, не отводя взгляд от колоссального спутника. База, вам доводилось видеть что-нибудь подобное? Помпилио говорил капитану: "Вы И рыжий не видел причин обращаться к Дорофееву иначе. Нет, Адера, конечно, нет. У нескольких планет есть довольно крупные спутники, которые выглядят непривычно большими на взгляд инопланетян. Однако здесь Миссер абсолютно прав, можно говорить только об аномалии, причём об очень сильной аномалии, каковой раньше не встречалось. А как же Дирегина? Кира на ней не бывало. Но знаменитая двойная планета считалась чудом Герметикона, вызывала восхищение у всех без исключения цепари, с которыми рыжий доводилось общаться. Не настолько, коротко ответил капитан. Неужели? Поверьте, Адира. Верю, Кира покачала головой. Как думаете, База, аномалия существовала всегда? Полагаю, да, Адира, с самого сотворения этой системы. Удивительно, не так ли? Я ошарашен. Не стал скрывать Дорофеев. Все мы ошарашены. Даже сейчас днём колоссальный спутник был виден настолько хорошо, что его горы и глубокие впадины отчётливо просматривались невооружённым взглядом. А с помощью бинокля или подзорной трубы он и вовсе оказывался рядом. Протяни руку и дотронешься. У колежса обострые пики скал испачкаешь пальцы в пыли. Атмосфера на спутнике отсутствовала, но его безжизненность не навеивала ужас, хотя и не казалась естественной. При первом взгляде на занявшую изрядную часть неба соседку, воображение Киром мгновенно наполнило её жизнью, и избавиться от этого впечатления было очень трудно. А было бы здорово прошептала рыжая, отвечая своим мыслям. Что именно? уточнил Дорофеев. Кира вздрогнула, сообразив, что произнесла эти слова вслух, улыбнулась и объяснила. Представила, что спутник обладает атмосферой. Двойная планета с такой близостью друг от друга, капитан прищурился. Вы абсолютно правы, Адира. Это стало бы потрясающим открытием. Мы смогли бы прыгать с планеты на планету через пустоту, улыбнулся Драфеев. Как и сейчас. Думаете, ничего бы не изменилось? Не требовалось бы сферы Шкуровича? поразмыслив, ответил База. Планета хорошо видна, и астрологи смогут наводить цепи пере без маяка. Всё остальное останется неизъявимым, включая знаки без сомнения Жаль, протянула Кира. Я почти представила, как цепель плавно поднимается всё выше и выше сквозь облака в самые верхние слои, чтобы в какой-то момент достигнуть точки, где сходятся небеса двух разных миров, и начинает опускаться, пройдя сквозь тонкую полоску пустоты, незаметную и не страшную. Весьма поэтично, Адира склонил голову, капитан «Спасибо, База». Рыжая вздохнула. «Этот мир будет воображение». «Прекрасно вас понимаю, Адера». «Любой художник отдаст что угодно ради возможности первым отобразить эту красоту». «Полагаю, когда Добера обретет сферу Шкуровича и на нее откроют относительно регулярные рейсы, от художников не будет отбоя». «Она слишком далеко от ожерелья». «Это не важно». качнул головой Дорофеев. Слухи об уникальных планетах распространяются быстро, и увлечённые люди торопятся их посмотреть. Это здорово помогает в развитии планеты как следствие в развитии направлений. Уникальные планеты манят, многие хотят на них переселиться, чтобы всю жизнь наслаждаться ими. И даже находясь на краю пограничья, миры быстро превращаются в развитые. Таков подарок красоты. «Да Бера станет такой же?» «Наверняка». «Не сомневаюсь», — согласился вернувшийся на мостик к Помпирио. «Но только в том случае, если будет признано, что аномалия не вредит полноценному межзвездному сообщению». «Как она может повредить?» «Мы еще не знаем», — пожал плечами Дэр Дагентур. «Но уже совершенно ясно, что именно аномалия. периодически скрывает планету от астрологов. Галилей сказал, сделал вывод, усмехнулся Помпелию: "К тому уже очевидный вывод. Как твой разговор получился насыщенным? О чём Дардогентур решил рассказать адмиралу, не рыжая и не Дорофеев не знали". Кира догадывалась, что срочный разговор связан с сообщением Галилея, но что показал астролог Помпелию уже не ни рассказал. Вышел из астринга в глубокой задумчивости, попросил Киру поверить, что всё будет хорошо, велил ведме идти в каюту, Галалею пока не станет с тобой общаться, и пребывал в глубокой задумчивости до тех пор, пока не отправился в радиорубку. Даже колоссальных размеров спутник, кажется, не произвёл на него особенного впечатления. Восклетился, конечно, но несколько рассеянно Кира не мешала, она хорошо изучила мужа и видела, что он не обеспокоен, а хочет подумать, и знала, что отвлекать в такие моменты Помпелио не следует. И убедилась в своей правоте, заметив, что вернулся Дердагентур хоть и не весёлым, но вполне довольным результатами разговора. Если вам интересно, адмирал принял решение назвать спутник даберы Близняшкой. Как Вздрогнул Галилей. Как? переспросил Дорофеев. Близняшка, хладнокровно ответил Помпилио. Адмирал счёл название забавным. В принципе, такое оно и есть, согласился База. Милая, оборонила Кира. И редкая. Поддержал жену Дердагентур, глядя на вновь склонившегося над столом астролога, молча склонившегося. Могу ошибаться. Но не припомню других столь же хмм мелких названий лун. Помпилио понимал, что капитана Кира изнывают от любопытства, но затягивал рассказ о разговоре. Впрочем, следующее его фраза показала, что затягивал разговор Дердагентур не специально. База приблизительно через 5 минут адмирал Держинуэль проведёт экстренное совещание совета капитанов. Вы обязаны принять в нём участие. Да, мистер? Драгоیف выдержал короткую паузу. Я получу ответы на интересующие меня вопросы. Полагаю, да. Сомневаюсь, что адмирал будет держать моё сообщение в тайне от капитанов. Оно настолько важно? Через 5 минут база. И лучше во мне опаздывать. «Да, миссер», — капитан кивнул и вернулся к рулевому отдать необходимое распоряжение перед тем, как покинуть палубу. Поскольку межзвездные переходы совершались не на сферу Шкуровича, а на весьма условную западную границу черной горной системы, корабли 19-й экспедиции оказались на изрядном расстоянии друг от друга. Полноценный визуальный контакт поддерживали только семь вымпелов, Остальные оставались на радиосвязи, и бортовые астрологи лихорадочно изучали местность, отыскивая и определяя координаты наиболее чётких ориентиров, чтобы экспедиция как можно скорее собралась в полном составе. "Теперь ты мне скажешь, что происходит?" очень тихо спросила Кира после того, как Дорофеев покинул мостик. "Разумеется, дорогая," вздохнул Дордагентур. «Дело в том, что...» «Мессер?» «Теодор?» «Почему именно сейчас?» вздохнула рыжая, впервые в жизни недовольная появлением Валентина. «Мессер? Адера?» Валентин по очереди кивнул дердагентурам и замер, держа в руке серебряный поднос с дымящейся кружкой кофе. После прыжка Помпирио, как правило, выпивал его. «Мне почти пришлось ждать». произнёс Дердагентур. Прошу прощения, мистер. Ты всегда не расторопен на новых планетах, Теодор. Слишком много смотришь по сторонам. Да, мистер. Кира поняла, что муж не откажет себе в удовольствии пообщаться со слугой и тихонько вздохнула. А ведь, по сути, здесь нет ничего интересного, продолжил Дердагентур, выглядывая из лобового окна. Те же скалы, трава, деревья и даже в какой-то мере луны. — Вы абсолютно правы, миссер, — не стал спорить Валентин. — Но почему вы говорите о ней во множественном числе? — Потому что не уверен, что она одна, — объяснил Помпирио. К тому же, учитывая размеры близняшки, у нее вполне может оказаться собственная луна. — Полностью с вами согласен, миссер. — Да, Теодор. — Со мной лучше не спорить. — И в мыслях не было, миссер. — Мне очень нравится твоя позиция. — Благодарю вас, миссер. Что-нибудь еще? — Пока не знаю. Дэр Дагентур сделал большой глоток горячего напитка. — Теодор, почему у кофе странный привкус? Ты сделал его на местной воде? — Извините, миссер, но пока я счел это невозможным. — Наша вода протухла. Насколько я смогу убедиться, нет. Тогда мне нужен крепкий апельсиновый ликёр Теодор. Полагаю, рюмки будет более чем достаточно. Это варево невозможно пить. Да, мистер. Валентин поклонился и перевёл взгляд на рыжую. Адира, я ничего не хочу, спасибо. Как будет угодно. Слуга отправился выполнять распоряжение Дерд-агенттура. а тот, сделав еще один большой глоток кофе, спокойно произнес. — Я искренне надеюсь, что никто, кроме Галилея, этого не заметил. — Не может быть! — громко произнес Дершу. «Невозможно — Невозможно! — поддержал лингийца Копурчик. — Информация проверена? — поинтересовался Жакома. — Проверено! — подтвердил Держи Ноэль. Получив сообщение от командора Дердагентура, я немедленно отправился в Астринг и перепроверил его. К сожалению, все подтвердилось. Дальний глаз не видит звезды. Вообще. Астрологи запускали первый контур, вглядывались внутрь колец, но видели только пустоту и знаки ни одной звезды, ни привычных светил лингийского пограничья, ни новых звездов. туманности. Ничего. Казалось, кто-то набросил на доберу гигантский тёмный мешок, сквозь который не мог прорваться всевидящий луч Астринга. Неожиданные известия легко могли повергнуть в панику даже опытных цепарей. Поэтому Держи Нуэль принял решение провести совещание в узком составе, только для капитанов, без присутствия радистов. То есть, в настоящий момент кроме нас о происходящем знают лишь два астролога и дердагентур, уточнил капитан отродиуса Кунца. Совершенно верно. И как долго вы собираетесь держать эту информацию в тайне? Так долго, как получится, твёрдо ответил адмирал. Мы все понимаем, что эта новость способна вывести личный состав из равновесия. Это ещё слабо сказано. Согласился с руководителем Капурчик. Полностью с вами согласен, адмирал, добавил Дершу. Признаться, после ваших слов я почувствовал себя крайне неуверенно. Именно это я и имел в виду, кивнул Держиноэль. У меня информация командора Дердагентюра тоже не вызвала радости. На как мы сохраним тайну? поинтересовался Пруст. Я предлагаю опечатать астинги, а при необходимости выставить около них охрану. Так мы только возбудим нездоровый интерес, проворчал Голонит, потому что это странное срочное совещание уже вызвало подозрение у личного состава. Личный состав должен заниматься своими прямыми обязанностями, а не подозрениями. Вам виднее. Разумеется. Что вы предлагаете, Капурчик? Ничего не делать, развёл руками Зенавар. Все астрологи заняты картографированием местности, а для этой работы астринг не требуется. Наша задача, как капитанов, следить за тем, чтобы они были заняты как можно дольше. Нужно подгонять их и постоянно требовать отчёты. Как долго? Понятия не имею, улыбнулся Глонит. Адмирал, у вас есть понимание, когда это прекратится? Что именно? В присутствии звёзд вы смеётесь, возмутился держенуэль, но тот же успокоился, услышав отгланита спокойные и честные: "Не смеюсь, адмирал, для этого я слишком напуган". И его неожиданный ответ произвёл на капитанов впечатление. Некоторое время в эфире царила тишина, а затем командующий продолжил: "Мы все не в своей тарелке". Потому что понятия не имеем, что происходит. Возможно, мы находимся в уникальной области на поверхности планеты, по каким-то причинам не позволяющей смотреть на пустоту привычным образом. Возможно, мы находимся на уникальной планете и здесь, следующую фразу держинуэль проглотил, поскольку не хотел говорить о том, что звёзды могут быть не видны со всей доберы. Мы Не располагаем полной информацией. Поэтому астрологи Петливаго Амуша и Атродиуса продолжат работу по изучению неба и поиску звёзд, а остальные займутся картографированием поверхности. Держите своих людей под контролем. Адмирал помолчал, после чего с грустной улыбкой произнёс: "И позвольте поздравить всех нас с благополучным прибытием на доберу". А прибытие и в самом деле получилось благополучным. Перекличка показала, что через межзвёздный переход прошли абсолютно все в Импелы экспедиции, да к тому же с минимальными потерями. Всего один цепрь поддался знаку и выбросился за борт. Обрадованный Держинуэль принял успешный переход за доброе предзнаменование и был серьёзно расстроен, услышав сообщение Понпилио. Но виду не подал. И сообщение вёл предельно спокойно и уверенно. Считаю, что в ближайшее время тем узвёст мы поднимать не будем. Что вы подразумеваете под ближайшим временем, адмирал? Немедленно уточнил Голонит. Полагаю, астрологам понадобится не менее суток на предварительный анализ ситуации, и они у нас есть. Да, адмирал, они у нас есть. Согласился Дершу: "Сейчас все заняты другими делами. И я надеюсь, что вечером покажутся звёзды", протянул Жакома. "Что вы имеете в виду?" не понял командующий. "Только то, что сказал адмирал. Искренне надеюсь, что с наступлением темноты появятся звёзды", объяснил Жакома. "В противном случае все астрологи, да и все члены экипажа" За хотят проверить их наличие с помощью астринггов. В несколько мгновений Держенуэль обдумывал слова старого капитана, послечего кивнул. Надеюсь, ваше пророчество сбудется. Надеюсь. Дождёмся темноты, подытожил адмирал. И было бы неплохо нам до неё собраться. К счастью, область, в которую прыгнула экспедиция, находилась на дневной стороне планеты. Более того, стояло раннее утро, и у держе Нуэля были все основания рассчитывать на то, что до наступления сумерек он соберёт вимпелы рядом с флагманом. За прошедшее время почти все корабли определились со своим положением и начали движение к Атродиусу. Опасение вызывал только быстрый крач, исследовательский рейдер астрологического флота, чей капитан хоть и доложил О благополучном завершении межзвёздного перехода до сих пор не мог понять, где оказался, поскольку не видел чёрных скал. Он поддерживал связь только с двумя вымпилами, пытливым Амушем и одним из грузовиков, и было ясно, что не сумеет обойтись без помощи. "Капитан Дорофиев, вы слышите капитана Гастингса?" поинтересовался адмирал. "Не очень разборчиво, но слышу." — подтвердил база. — Вы примерно понимаете, где может находиться быстрый крач? Капитан Гастингс упоминал приметную двузубую скалу, не относящуюся к черному массиву, и, кажется, мой астролог тоже ее фиксировал. — Поскольку вы единственный, кто может начать поиски прямо сейчас, я приказываю вам принять меры к обнаружению быстрого крача. — Слушаюсь, адмирал. — А остальным кораблям продолжает движение к месту встречи Привыкаешь, негромко спросил Понпилий, подходя к Жене. Разве к такому можно привыкнуть? улыбнулась в ответ Кира. Она стояла на открытой палубе, облокатившись на фальшборт и смотрела на величественную блязняшку. Уже без изумления, как при первой встрече, но всё ещё с восхищением. Люди ко всему привыкают. Заметил Дерд агент тур. Когда-то собор доброго Маркуса считался чудом света. А теперь многие люди проезжают мимо, не замечая и не удивляясь. Не говори ерунды. Рыжая чуть подалась назад и прижалась к мужу. Собор считался и считается чудом, но не света, а всего герметикона. И близняшка будет считаться, если мы отсюда выберемся. очень тихо произнёс Пампирио очень тихо и очень спокойно поэтому Кира не вздрогнула и не повернулась чтобы посмотреть мужу в глаза продолжила стоять как стояла выказывав тем самым абсолютное ему доверие дальний глаз не видит звёзд такое уже бывало иногда знаки мешают астрологам но такого как здесь Не было ни разу. Звёзд нет. Я сам проверил. Как это можно объяснить? Только аномалией. Дердагентур прищурился. Думаю, виновата та же самая аномалия, которая не позволила планетам столкнуться. Она не исчезнет. Да. Сомнительно, согласился с женой Пампирио. — А значит, астрологи не увидят звезд. — Сделала вывод рыжая. — Очень спокойно сделала. — Возможно, аномалия меняет свои свойства. Возможно, она действует не на всей планете, и есть зоны, откуда можно совершить переход. — Почему ты так уверен? — Потому что надо верить. — Ты не веришь, не надеешься. Ты уверен. Она достаточно хорошо изучила мужа, чтобы улавливать мельчайшие оттенки его голоса. — Почему? — Из-за своего опыта? — Тринадцатая. — Прыгнула. Очень тихо ответил Дэр Дагентур. И Кира поняла, что ждала именно этого ответа. Знала, что муж сошлется на опыт предшественников, и знала, что на это скажет. — Помнишь, чем закончился их прыжок? — Они... прыгали. Значит, были уверены, что прыгнуть можно, мягко произнёс Памперио. Да Арман де Бер не стал бы прыгать от отчаяния. Откуда ты знаешь? Дэрдагентур пожал плечами. Кира помолчала, рассчитывая, что муж скажет что-нибудь ещё, а затем тихо продолжила: Ты очень уверенно говоришь о чудесах пустоты и очень спокойно об аномалии Ты один, потому что я не видела капитанов, но я уверена, что нервничают все, даже база. Нервничают все, кроме тебя. Разумеется, я ведь цепарь. А не тоже цепари. Вокруг только цепари, пампирио, и все они изумлённо смотрят на близнеашку, и все-все, кто знает об аномалии, нервничают. Все, кроме тебя. И это не объяснить лишь твоей железной выдержкой. Она беспредельна, но я чувствую за ней нечто ещё, нечто такое, что позволяет тебе оставаться спокойным. Несколько секунд Дердагентур молчал, нежно сжимая жену в объятиях, а затем сказал: "Так получилось, что я знаю о чудесах пустоты чуть больше остальных". Кира вздохнула, готовись услышать неожиданное признание и не осталась разочарована я был на ахадире очень тихо произнёс помпирио и нежно поцеловал ошарашенную жену в шею всё получилось случайно причём действительно случайно поскольку подобные вещи у мерсы никогда не получались намеренно во всяком случае у энди мерсы И поtrom случайно. Алхимик с привычной рассеянностью выходил из лаборатории, держа в левой руке раскрытую книгу, резко распахнул дверь и вздрогнул, услышав женский крик. Осторожнее! и растерялся. Извините, вы совсем не смотрите. Растерялся окончательно. Ну как? Ведущая в лабораторию дверь ни быласным, жена глазком. Однако до сих пор Алхимика это не заботило. Привычные к неожиданностям офицеры ограничивались короткими беззлобными ругательствами и продолжали свой путь. Мерса даже не всегда их замечал. Другое дело ведьма. Алхимик впервые увидел в спорке так близко, да к тому же без капюшона, который ведьма то ли сама откинула, чтобы не мешал говорить, то ли он слетел от резкого движения, когда синеволосая отшатнулась. чтобы не врезаться в распахнувшуюся дверь. Как бы там ни было, алхимик увидел ведьму и замер, ощущая нечто большее, чем привычную растерянность. И чтобы справиться с ней, пробормотал: "Меня зовут Мерса э Андреас, о, Мерса". Спорки промолчала, но не ушла, и это обстоятельство придало алхимику храбрости. Можно э, -э Энди Он захлопнул книгу и поправил очки. Ему очень хотелось их протереть, однако, во-первых, Мерс стеснялся, а во-вторых, ему было неудобно заниматься очками, держа в руке книгу. "Я вас помню", вдруг сказала ведьма. "Вы алхимик". "Спасибо", пробормотал покрасневший Энди, совершенно не ожидавший, что красивая синеволосая спорки не только запомнит его, но и заведёт разговор. "Я э-э Мне очень приятно. Вы подходили ко мне после совещания и представились. Причём в точности так же, как сейчас. Вы всегда немного смущаетесь. Мерси очень хотелось ответить нет и предстать перед Спорки уверенным в себе мужчиной, грозой романтических женских сердец. Однако он прекрасно понимал, что ведьма видит его насквозь и вздохнул. Всегда, и добавил но с вами особенно, потому что я ведьма? Нет. Нет. Алхимику удалось её удивить? Нет. Увереннее подтвердил Мерсе, потому что вы Спорки? В несколько мгновений Энди недоумённо смотрел на абсолютно спокойную Аурелию, после чего дёрнул плечом. Нет. Э, конечно, нет. Моё смущение вызвано тем, что вы И ведьма вновь не позволила алхимику закончить. Только на этот раз она точно знала, что услышит, но сочла, что сейчас эти слова не должны прозвучать. Я любовалась видами из иллюминатора каюты, а теперь хочу выйти на открытую палубу. Прекрасно вас э понимаю. Местные панорамы э, э, завораживают. Я впервые оказалась на неисследованной планете. Я э, тоже, правда? подняла брови Спорки. Э, что вас удивляет? поднял брови Мерса. Мне казалось, что напытлива мамуше ходят только опытные цепыри. Опытные, подтвердил Энди. Однако бывает, э, бывает так, что некоторые из нас набираются опыта именно э, в команде пытливого Гамуша. Ах, вот в чём дело. Я хожу на петливом амуше довольно э, давно. Однако судьба распорядилась так, что последнее время миссер не занимался исследованиями пограничных планет. Сначала он э, отсутствовал, мне об этом известно, подтвердила ведьма. А после миссер был занят решением э, личных проблем. В переводе на понятный язык, деликатное определение личные проблемы Означало преследование их ладнокровное истребление всех причастных к убийству Лилиан Дерсандер. И, поверьте, мистер очень рад вернуться к любимому занятию. Охот на верю. М, да. Алхимик потоптался, явно не зная, как продолжить разговор, и Аурелия пришла ему на помощь. Вы не составите мне компанию? Я? Если, конечно, у вас нет срочных дел. — Я уже сделал срочные дела. От волнения у Мерса запотели стекла очков. — Конечно, с удовольствием. Он приоткрыл дверь, бросил книгу на ближайший стол, запер лабораторию и указал на последнюю дверь. — Чтобы выйти на открытую палубу, нужно пройти через кают-компанию. — Я так и подумала. — улыбнулась ведьма, которая не думала, а точно знала. — Прошу вас. Мерса слегка краснея. И слегка потея, проводил Аурелию в кают-компанию и предупредительно распахнул перед ней дверь на открытую палубу. Здесь ветрина не так сильно, как я думала, ведьма до сих пор не накинула капюшон, за что алхимик был ей весьма признателен, и ветер свободно играл с её синими волосами, которые приводили Энди в совершеннейший восторг. Вы верите в то, что близнешку удерживает аномалия. Неожиданно спросила Аурелия: "А что, если не она?" Мерс эмоционально посмотрел на гигантский спутник и привычно ощутил неприятное покалывание. Ему казалось, что близнешка вот-вот отшвартуется от невидимого причала и обрушится на планету, вызвав ужасную катастрофу. Действительно. Ведьма улыбнулась. Вы не допускаете мистического объяснения? Пустота сама по себе мистика, медленно ответила алхимик. Мы так мало знаем о ней, что едва ли не все её проявления можно рассматривать как нечто мистическое? То есть всё дело в недостатке знаний? Безусловно, синьор. Прошу вас, просто Аурели. Мерсер вновь покраснел, поклонился, скрывая появившееся на лице выражение, и мягко продолжил: "Безусловно, Аурелия. Я, как приверженец научного э подхода к познанию мира, считаю, что мистические объяснения возникают исключительно от незнания, ибо ибо всё можно объяснить с помощью разума". Алхимик Замер после чего очень тихо спросил: Мы э уже говорили с вами? Нет, слегка удивлённо ответила ведьма. Но почему вы спросили? Вы ответили слово в слово так, как собирался ответить я? Что в этом удивительного? Но я не читала ваши мысли, Энди, поспешила уточнить Спорки. Она решила, что внезапная заминка вызвана этим подозрением, но ошиблась. Аурелия Ни в коем случае не предполагал, что вы станете э читать мои мысли без моего на то согласия. Спасибо, тихо ответила ведьма. Это важно для меня. Я вам доверяю. Почему? Споркер рассчитывала на ответ, однако алхимик продолжил о своём. Ну и вопрос был вызван тем, что я э, э что я мерся искренне растерялся. не зная, как мягче донести до Аурелии свою историю. Дело в том, что однажды вы увидите меня совсем другим. Вы переоденетесь, попыталась пошутить ведьма. Не совсем. Нет. Одежда абсолютно точно не причём. Мерса оглядел сюртук. Я буду одет э, э также, потому что у нас э общий гардероб, но стану совсем другим. Каким? Стану говорить моим голосом, но иначе, и возможно, шокируя вас изменившимся поведением и э взглядами. И самое главное, я хочу сказать, э, хочу предупредить, что моё уважение к вам искреннее. И если вдруг я покажусь вам другим, вы э постарайтесь не обижаться, поскольку я э ничего не буду помнить. Несколькими мгновений Спорки внимательно смотрела на смущённого алхимика, после чего негромко уточнила: "Что вы имеете в виду?" "Дело в том, что после некоторых событий я я стал двумя э двумя немного разными людьми. Как это? Какое-то время я Энди, а другой Олли э Оливер Амерса, предсказать когда случится переход и как долго я буду оставаться другим невозможно. Это правда? Глаза ведьмы вспыхнули так ярко, что алхимик отшатнулся. Я я рассказал вам совсем не для того, чтобы э не для того. Мерса поджал губы. Если позволите, но Аурелия не позволила алхимику отклониться. — Энди, я ни в коем случае не хотел и вас обидеть. И если мой вопрос как-то вас задел, то искренне прошу у вас прощения. Я... — Мерса чуть расслабился. — Я тоже не хочу быть понятым привратно. Я рассказал лишь для того, чтобы вы э, были готовы к встрече с Олли. — Как готовы к ней все члены команды, включая миссера. Мы знаем друг о друге лишь... из записок, в которых э обмениваемся важной информацией, но мне известно, что Олли гораздо более свободен в суждениях и поведении, чем я. А что же касается остального? Вы не обращались к спорке, проницательно произнесла ведьма. Не обращался, не стал скрывать алхимик. Почему? Сначала боялся, помолчав признался мерца. А потом, наверное, привык. К этому можно привыкнуть. Возможно, я выризился не совсем правильно. Энди вновь выдержал паузу. Не столько привык, сколько начал принимать Оливера с собой, не частью э -э -э, себя, а, -а именно с собой. И ещё, и ещё вы боитесь, очень тепло произнесла Аурелия, накрывая ладонью руку Энди. Да, Тивон Мерса. Я знаю, что изначально Андрес Мерса это я, не очень смелый застенчивый алхимик, которому повезло попасться на глаза Мессеру Помпилио и получить приглашение в команду Пытливого Амуша. Но вдруг Олли окажется сильнее, и после лечения Мерсы станет именно он. Эндис снял очки и принялся их протирать извлечённым из кармана сюртука платком. — Я этого боюсь. — Тогда давайте поговорим о чем-нибудь другом, — предложила ведьма, вновь поворачиваясь к близняшке. — Что входит в обязанности корабельного алхимика? — Олли, если ты все испортишь, я никогда тебе не прощу. Из дневника Андреаса о Мерсе «Алхди». — Как здесь темно! — проворчал Иха. — Не знаешь... — Почему бедокор так редко меняет лампочки? — Меняет, когда перегорают, — ответил Хосина. — Почему? — Потому что у нас на борту очень жадный суперкарго. Не жадный, а экономный. Не будь у вас такого замечательного суперкарго, вы бы давно обанкротились и пустили по ветру. — Что именно мы должны пустить по ветру? — Вам только дай возможность все пустить. — Да. Кстати, ты тоже обратил внимание, что здесь ужасный сквозняк. Интересно, откуда? Вопрос и впрямь мог заинтересовать пытливый ум, поскольку медикус и суперкарга находились в грузовом отсеке Амуша. Вентиляция здесь, конечно же, была, но не такая, чтобы говорить о сквозняке. С другой стороны, бабарский всегда говорил о сквозниках, бактериях, микробах, вирусах и прочих гадостях, способных навредить его по богатырски хрупкому здоровью. А лампочки нужно менять, когда они перестают ярко светить, потому что в этих потёмках легко оступиться и поломать себе что-нибудь. Ты плохо видишь? удивился медикус. А что такого? сварливо отозвался Бабарский. Ты вроде никогда не обращался с этой проблемой. У меня далеко не всё в порядке со зрением. Мало того, что ещё в младенчестве у меня определили компенсационную расслабленность глазных мышц, а позже, в пору бурной юности, я заполучила осложнение на веки после штилеханской лихорадки, так ещё и конъюнктивит ухитрился подхватить, будь он неладен. У тебя нет конъюнктивита? Однако иха замечания не расслышал и закончил так, как собирался. Глаза это слишком важно. Приходится обращаться к настоящим специалистам, и прикусил язык. Но было поздно. А я, значит, не настоящий специалист, коротко уточнил Хасина. Понятно. Альвар заявил суперкарга привыкший бегать к медикусу по любому, даже самому незначительному поводу, и никогда не получать отказа. "Я услышал всё, что должен был", патетически произнёс Альвара, идеально играя глубокую обиду. Он хорошо знал, как можно вышибить из прижимистого суперкарго разные приятные бонусы. "Ты лучший медикус из всех, кто спасал мне жизнь". И вот дождался благодарности, и я ведь шутил дать тебе какую-нибудь таблетку. Обычно бабарский не отказывался от микстур хасины, но на этот раз сделал исключение. Вернёмся к этому разговору позже. Сейчас у тебя не самое лучшее настроение. Но хотя бы инстинкт самосохранения у тебя ещё работает, проборчал медикус. А когда вернёмся, Не забудь меня как-нибудь задобрить. Я очень обидчивый. Ты и ведь знаешь, что я случается путаю слова. Последствия психического расстройства Рейгана. Такой болезни не существует, строгим тоном сообщил медикус. Откуда тебе знать? Альваро вздохнул, погладил себя полыселой голове и сказал. Ты до сих пор мне сказал, зачем затащил меня сюда? «Ты должен кое на что взглянуть!» На этот раз Бабарский ответил серьезным тоном. Оттенки его голоса Хасина различал отлично. И тем заставил Медикуса подобраться. «Что-то важное?» «Вот ты мне и скажешь!» И Ха открыл дверь холодильника, включил свет, жестом пригласил Оливара внутрь и кивнул на висящие на крюках туши. «Не уверен...» Что они должны быть такого цвета? Внимание! Адмирал на мостике рявкнул вахтенный, и все вытянулись, приветствуя вернувшегося де Аржинуэля. Гольно махнул рукой, то тыкнул подошедшему капитану. Докладывайте. Сбор после перехода редко нарушается чрезвычайными ситуациями. Цепи лежат остаются в воздухе на безопасной высоте с раскрытыми орудийными портами. Низшие чины ещё не привыкли к планете, постоянно ждут подвоха и потому настороже. Картографы набрасывают контуры первых карт, определяя базовые ориентиры. Цеппели, оказавшиеся слишком далеко от флагмана, торопятся на соединение с экспедицией. Другими словами, рутина. Но у этой рутины было и другое название адмиральский час. убедившись, что всё идёт как положено и потенциально опасных объектов вокруг не наблюдается, командующие отдавали необходимые распоряжения и отправлялись на отдых, благоразумно засыпая на время скучного ожидания и встречая собравшуюся экспедицию свежими и отдохнувшими. Адмирал де Эрженуэль не смог отказать себе в этом удовольствии, проспал 3 часа и теперь хотел знать что произошло за время его отсутствия. Сбор в импила идёт в строгом соответствии с расчётами, доложил капитан. 20 минут как к экспедиции присоединился Эльшидон на подходе два грузовика. Их капитана уже опознают ориентиры, пройденные другими кораблями. И отсутствуют всего два вимпила: Пытливый ямыщ и странным образом затерявшийся Быстрый крач. Есть новости от командора Держеной Эль вовремя остановился. Все понимали, кто на самом деле руководит пытливым амушем, однако официально им командовал капитан Дорофеев, а значит, новости должны приходить от него. Капитан Дорофеев выходил на связь полтора часа назад, доложил капитан. После этого амуш покинул зону устойчивой связи. Мы слышали какие-то хрипы в эфире, но разобрать ничего не удаётся. Чтолингейцы Очень тихо спросил адмирал, имея в виду стремительный, капитану которого не понравилось, что Дэр Дагентур отправился на поиски крача без боевого сопровождения. «Дэр Шоу бесится», — подтвердил опасение Дэр Женуэля капитан. «Несколько раз спрашивал, не проснулись ли вы. Будет просить принять». «Это понятно», — поморщился адмирал. «Совершенно понятно». Он был уверен, что сможет удержать лингийца в узде. В конце концов, несмотря на полученный от Дара Кахриса приказ беречь Помпирио, сейчас Дершу состоял на службе в астрологическом флоте и знал, что обязан подчиняться командующему экспедиции. Однако обострять ситуацию Держи Нуэль не собирался. «Дорофеев передал параметры курса, которым он следует к Крачу». «Так точно». — Пожалуй, нужно отправить Дершу замужем, в конце концов. Это позволит нам поддерживать связь и знать, что у них происходит. — Согласен, адмирал. — Но сами его не вызывайте. Сообщите, когда Ленгейт запросит связь. — Да, адмирал. Капитан вернулся на свое место, а Держи Нуэль остановился у лобового окна, внимательно разглядывая массивные черные скалы, выходящие высоко-высоко вверх. массивные и безжизненные они выглядели мрачно даже сейчас при ярком дневном свете и трудно представить какими они станут ночью если, конечно, здесь бывает ночь неожиданно подумал адмирал бросаев взгляд на близнеашку если, конечно, на этой планете бывают настоящие тёмные ночи да вы абсолютно в этом уверены Жёстко переспросил Дорофеев, глядя на Иха и Медикуса в упор. Мне нужен чёткий ответ. Я всего лишь заметил изменение цвета, напомнил Бабарский. Появление симптоматических пятен, негромко уточнил Хасина, и сразу позвал Альвара. Выводы делал он. Хасина. Теперь капитан смотрел только на медикуса. Зеленоватые пятна с красными вкраплениями, Я абсолютно уверен, что это растительный яд. Возможно, местного происхождения. Насколько сильный яд? Судя по размеру, пятен достаточно сильный, мрачно ответил Хосина. Нас хотели убить. Однако убийцы не приняли во внимание один важный для их цели момент. Помпирио Дердагентур был сыном Дара. Его хотели убить с тех пор, как он появился на свет. А поскольку сам он не был в этом заинтересован, то не стеснялся принимать меры предосторожности. Все доставляемые на Амуш продукты проходили контроль бдительного Хассины, а свежие туши Медикус обязательно обрабатывал не имеющей вкуса и запаха жидкостью, универсальным индикатором ядов. На кухню туши поступали не раньше, чем через сутки. Когда вернёмся в Аскиполис, — Нужно будет пообщаться с человеком, который продал тебе мясо, — буркнул Дорофеев. — Не думаю, что виноват торговец, — задумчиво протянул Помпирио. И Ха придирчиво выбирает и продавцов, и туши. Никто не сможет предсказать, к кому он подойдет и что купит, отравить все мясо бессмысленно и глупо. Слух, а бы отравление распространится быстро, и мы выкинем подозрительные туши. Может, целью была вся экспедиция? предположил Драгофеев. В этом случае логичнее отравить воду. Да, миссер. Целью был подливый амуш. Это очевидно. И туши отравили по пути на корабль. Все снова посмотрели на Бабарского. После закупки мяса я ненадолго останавливался у зеленщика. Предположим, это случилось тогда. Хасина злоумышлененьку было достаточно обрезать мясо. Сделал вывод Медикус. Как я уже сказал, яд использован очень сильный. Дорофеев перевёл взгляд на Дердагентура. Рекомендую выкинуть всё мясо, закупленное в Эскеполисе. Согласен. кивнул Помпилио и немедленно сообщить о происшествии адмиралу пояс на всех кораблях проверить закупленные продукты да мистер ещё да мистер думаю будет не лишним если бедакур сформирует команду которая тщательно проверит весь цепель на предмет чего-нибудь ненужного я вас понимаю мистер кивнул дорафеев отличная мысль Если злоумышленники сумели отравить туши, кто знает, вдруг они сумели проникнуть на рейдер и заложить в нем опасный груз. Ту же бомбу, к примеру. Две команды. Одну возглавит бедокур, а вторую — Иха. «Да, миссер», — подтвердил Бабарский, «я как раз собирался предложить свои услуги». Поскольку знал самые укромные уголки Амуша, Едва ли не лучше шиф Бэтрипс-мейстера. А офицерам следует внимательно осмотреть свои каюты и рабочие места. Я отдам распоряжение, кивнул капитан. Но ваше предложение означает, что целью злоумышленников была не экспедиция, а именно мы. Уверен, что так, спокойно ответил Дердагентур, медленно обводя офицеров взглядом. Кто-то очень не хочет чтобы мы пошли по следам тринадцатой экспедиции. — Вас боятся, миссер. — Скорее, Галилея! Помпилио потер подбородок. Судя по всему, он не может вспомнить нечто необычайно важное. Шестьдесят процентов. Шестьдесят процентов астрологов кончали жизнь самоубийством В течение первых 3 лет работы в пустоте некоторые испивались, некоторые пускали себе пулю в лоб, некоторые, эти были самыми страшными, сознательно вели цеппели на смерть, направляя их на знаки или звёзды, или безжизненные планеты, или просто в бесконечность пустоты, убивая не только себя, но всех, кто находился на борту. А хуже всего Было то, что такие вот убийцы-самоубийцы всегда оставляли предсмертные записки, письма из пустоты, рассказывая о том, что следующий рейс станет для них и их спутников последним. Они всегда объясняли, почему решили убить всех, кто доверил им свои жизни, и каждый раз их объяснения звучали на изумление бредово. Для людей но не для тех, кто решил убить. В какой-то момент убийц-самоубийц стало так много, что власти всех планет Герметикона под страхом жутких штрафов и тюремного заключения запретили публиковать письма из пустоты и даже упоминать их. Но власти привычно опоздали. Перепуганные цепари стали считать каждое исчезновение цепеля результатом злого умысла. Доверие к астрологам не просто упало, их стали ненавидеть. Родственники и друзья погибших устраивали самосуды. Количество рейсов резко снизилось. Люди банально боялись садиться в цепели, и ведьмы стали для межзвёздных путешествий настоящим спасением для них и для тех, от кого эти путешествия зависели. Ведь астрологи не просто запускали астринги, и набрасывали швартовочные канаты на нужную планету или сферу Шкуровича. Они вручную удерживали цепь перено курса, не позволяя хвостику соскочить с цели и одновременно оберегая машину от знаков. Астрологи смотрели в пустоту весь переход, смотрели через распахнутый в неё дальний глаз, не искажающий пустоту, как скорость и стекло. а показывающий то, что есть на самом деле. Астрологи видели её величие и ужас, восхищались и сходили с ума. Астрологам доставались все прелести пустоты, а не долетающие до пассажиров отголоски творящегося в переходе кошмара. Знаки к астрологам не приходят, они в них впитываются. И выдержать такое испытание Способен далеко не каждый, но даже не каждому требуется поддержка. Спрашивай, ведьма, спрашивай без стеснения, пробормотал Галилей, укладываясь на кушетку. Я вижу ты любопытная. Без стеснения? с лёгкой улыбкой переспросила синеволосая, разминая кисти рук. Жест ненужный, но прилепившийся к Аурелии из детства. С тех пор, как маленькая Спорки впервые осознала себя ведьмой. — О чем угодно, — подтвердил Квадриго, не открывая глаз. — Что не так? — Обычно твои коллеги не столь откровенны, — не стала скрывать Аурелия. — Во всяком случае, не сразу. — Тебя должны были предупредить, что я не обычный коллега-ведьма. — Ты нам доверяешь? — Я вас не боюсь. Аурелия кивнула, словно лежащий с закрытыми глазами Квадриго мог видеть ее жест. — Аурелия. кивнула, соглашаясь с тем, что астрологи побаиваются, ведьм и тихо спросила: "Могу я узнать о причинах твоей смелости?" Галилей вздохнул, показывая, что ему изрядно надоело прилюдно, но задрал рукав толстовки и показал синеволосой украшающую левое предплечье татуировку. "Теперь понятно? Или тебе не предупреждали, что оно у меня есть?" Мне сказали, что ты не понимаешь её сути, тихо ответила Аурелия, продолжая разминать руки. Я знаю, что если ты причинишь мне вред, тебя убьют твои же. Разве я не прав? Прав, признала Спорки. Поэтому спрашивай о чём угодно, ведьма, и рассчитывай на честные ответы. Сегодня я настроен поговорить. Хорошо, Галилей. Аурелио удобно уселся рядом со стрологом и положил левую ладонь на его горячий лоб. Переход был трудным, нет, но странным, не таким, как всегда и как я ожидал. Что в нём было странного? Во время перехода я чувствовал, что уже совершал его. Тебе об этом говорили? Мне говорили, но я не помню. Ничего не помню и не вспомнил. Но я чувствовал переход, эту область пустоты, чувствовал её так, словно мне доводилось растворяться в ней. Быть здесь, не поняла ведьма. Растворяться в ней, ответил Галилей, недовольный её несообразительностью. У меня было чувство, будто я уже становился частью здешней пустоты. Снова подобный оборот: то растворялся, то становился частью А Урелия прищурилась. Такое уже бывало? Никогда. Я всегда летаю, прохожу сквозь пустоту, оставаясь рядом, и всегда как в первый раз. Каждый переход новый, даже тот, который совершаешь в тысячный раз. А этот оказался неожиданным. Я помню его абсолютно, но помню не так, будто летел, а так, будто... Смотрел на себя проходящего сквозь пустоту со стороны и одновременно проходил сквозь пустоту, летел сквозь себя. Я был везде и одновременно в кресле. Я дышал жадно, но мне не нужно было дышать. Я знал, что мёртв, но не улавливал смысла слова смерть. Не понимал её и даже смеялся. смеялся над тем, что для кого-то это бессмысленные понятия имеет важное значение. Врать Галилей не мог при всём желании, ведьму уже ввела его в глубокий гипноз, и ответы, как бы странно они ни звучали, были искренними. Квадрига верил в то, что говорил. Квадрига переживал то, о чём рассказывал, по крайней мере, в видениях, которые принимал за истину. Так бывает, Очень тихо спросила Аурелия. — Молись доброму Маркусу, чтобы этого не познать, ведьма. — Я спорки и не верю в доброго Маркуса. — Мне жаль тебя, ведьма, о тебе совсем некому позаботиться. — О тебе он позаботился. Добрый Маркус взял меня за руку и отвел туда, где слово «смерть» снова обрело смысл. — Из пустоты? — Из пустоты. С того места, частью которого я стал некоторое время, Аурелия молчала, и тишину нарушало лишь её взволнованное дыхание. А затем она осторожно попросила: "Можно мне посмотреть?" А ты не боишься?" На губах Галелея появилась лёгкая, едва заметная улыбка, не ироничная, не высокомерная, не наглая, грустная. Он спрашивал искренне и также искренне пытался предупредить. Он знал, что видел. Сейчас, находясь под гипнозом, знал и не хотел никому причинить вред. "Покажи", прошептала ведьма. Её рука задрожала, а на лбу выступили крупные капли пота. "Пожалуйста, когда станет совсем плохо, вспомни о добром Маркусе", посоветовала стролок. Он добрый, он не оставит даже тебя, ведьма, когда станет совсем плохо. Попроси доброго Маркуса взять тебя за руку. И прежде чем ведьма ответила и исполнил просьбу, показал. И Аурелия завизжала от ужаса. Чёрный ёж прямо по курсу, крикнул вперёд смотрящий. Чёрный ёж прямо по курсу, заученно повторил рулевой. Чёрный ёж прямо по курсу, магистр, негромко сообщил капитан. Да, тёмное полосски на горизонте, уточнил магистр. Совершенно верно, через четверть часа она станет заметнее, а потом превратится в колоссальных размеров горный массив, наполненный абсолютно чёрными и абсолютно безжизненными скалами, уходящими высоко-высоко в небо, и иногда так казалось, царапающими блязняшку Они подходили к ежу с востока. — Где экспедиция? — У западной подошвы, магистр. — Они собрались? — Еще не все, магистр, и... — Плохие новости, — поднял брови магистр. Пытливый амуш отправился искать отставший цепель, и неизвестно, когда он присоединится к флагману. — М-м-м... Несколько секунд магистр обдумывал неожиданное известие, после чего вынес вердикт. — Ты в этом не виноват. И капитан тихонько выдохнул, с видимым облегчением. Помолчал и спросил. — Вы уверены, что Галилей ничего не вспомнил? — Уверен, — ответил магистр. — Иначе Пампирио не стал бы искать заблудевшийся цепель. — Не стал бы? — У него появились бы куда более важные дела. Магистр улыбнулся. — Галилей не вспомнил. «Но обязательно вспомнит. Обязательно, капитан. Не сможет не вспомнить. И тогда...» «Он настолько важен?» — едва слышно поинтересовался капитан. И услышал в ответ совершенно неожиданное. «Галилей Квадрига. Ключ к господству над всем герметиконом, капитан». над всем герметиконом. Это было. Кира пошевелила пальцами, подбирая нужные слова. Посмотрела она на мужа и честно продолжила: "Скрывать не стану я и испугалась. Всего на мгновение, но испугалась". Это было неожиданно. Медленно ответил Панпирю, подавая сидящей в кресле жене бокал белого, который он взял с подноса. "Теодор, Крик был очень громким, подтвердил слуга. Сочетание очень громкий не в полной мере отражало тот вопль, который пролетел, кажется, по всем помещениям пытливого Амуша. Он был один, протяжный и полный боли. Он пробирал до костей. Перепуганная ведьма заарела так, что показалось, умирает. Находящиеся поблизости цепыри бросились на помощь. Однако Аурелия сообщила, что справится, заперлась в своей каюте и пока из неё не выходила. Рыдает. Перестала приблизительно полчаса назад. Не то чтобы Валентин специально подслушивал, просто оказался неподалёку в нужный момент. Но отказывается выходить и с кем-либо разговаривать. Нам потребуется новая ведьма. Несмотря на серьёзность происходящего, Кира не смогла удержать появившуюся на губах улыбку и отвернулась, скрывая её от слуги. "Уверен, что нет, миссэр", ровным тоном ответил слуга. Синьора Аурелия производит впечатление достаточно сильной ведьмы и наверняка справится с тем, что открыл ей Галилей. Пауза. К тому же, за новой ведьмой придётся посылать на устану. Я не видел в спорке на пиллерании. Будем надеяться. то не придётся. Да, миссер. Что же Галилей ей показал? Вздохнула Кира. Только то, что видел сам. Пожал плечами Дардагентур. У него не слишком развитая фантазия. И вновь повернулся к слуге. Кстати, что Галилей? Капитан приказал ему находиться на мостике. Нужно контролировать курс. Разумно, одобрил Пампелий. Быстрый кратч на связи. Иногда она прерывается, но всегда восстанавливается. Капитан уверен, что мы неподалёку. Прекрасно. Передай базе, что я скоро поднимусь на мостик. Да мистер. Валентин вышел из кают-компании и Панпирию уселся в соседнее с женой кресло и сделал маленький глоток вина. Будем надеяться, ведьма сумеет связано пересказать, что открыл ей Галилей. Ты сомневаешься в том, что она запомнила видение квадриги? Я сомневаюсь, что она их поняла, объяснил Дердагентур. Увидеть вы видела, но хватит ли у неё знаний и словарного запаса, чтобы поделиться увиденным с нами? Возможно, от её умения выражать мысли будут зависеть наши жизни или наши судьбы. Не хочется провести остаток жизни на неосвоенной, неспособной предложить привычные комфортные условия планете. — Ты уверен в том, что мы сумеем улететь? — напомнила рыжая. — Теперь, после сообщения Бабарского и Хосины, на сто процентов! Кира наморщила лоб, пытаясь уловить связь, но в конце концов просто подняла брови, показывая мужу, Что не прочь услышать объяснение. И Помпилиони спешно продолжил: Как я уже сказал, целью диверсии была не экспедиция, а пытливый амуш. То есть остановить хотели именно меня, точнее Галилея. Почему его просто не убили? Возможно, пытались. Мы этого не знаем. Убить не сумели и решили отравить или отравить хоть кого-нибудь из команды в надежде, что я откажусь от путешествия. Но как это связано с нашим возвращением домой? Если целью была не экспедиция, а единственный человек, сумевший вернуться из туманности, значит, на него охотятся жители туманности, догадалась рыжая Они бывают с герметиконе, но не хотят, чтобы герметикон пришёл к ним. Капитан Гастингс. Капитан Дорофеев. Как ваши дела, капитан? поинтересовался База. За последние 20 минут ничего не изменилось. Коротко рассмеялся командир быстрого крача. Пытаемся увидеть вас, но пока безуспешно. У нас тоже не получается. Сдержанно ответил Драгофеев. Но я уверен, что мы не подалёку. Скорее всего, вздохнул Гастингс. Понятно, что мой астролог намудрил, но я всё равно удивлён тем, что мы оказались настолько далеко от экспедиции. Встретимся, уверенно произнёс База. А пока скажите, не появилось ли каких-нибудь новых ориентиров? Я вижу большое озеро. Насколько большое? Я бы назвал его громадным. Но в своё время бывал на озере Дагин, поэтому, используя определение очень большое. Прекрасно, улыбнулся База. Галилей, ты видел озеро? спросил подошедший Помпей. Дорофейев приказал Радисту организовать связь на мостике, и вошедший Дердагентур услышал последние слова и обратился к склонившемуся над наброском карты астрологу. Задача перед квадригой стояла непростая. Он не только выдерживал курс, но торопливо наносил на чистые листы появляющиеся ориентиры, грубо лишь с указанием расстояний и одновременно пытался совместить сообщения Гастингса с тем, что уже видел. Галилей, мистер, слово озеро недостаточно информативно. Это звался остролок, продолжая наносить на карту пометки. Вышедшая следом Кира захотела что-то сказать. Но дерд-агент тур жестом попросил рыжую не мешать. Подошёл к окну и внимательно оглядел расстилающийся под Амушем пейзаж. База, пожалуйста, попросите его уточнить параметры озера. Капитан Гастингс, вы не могли бы точнее описать озеро? Оно окружено горами, быстро спросил Пампирио. С восточной стороны, доложил услышавший вопрос Гастингс. База — Необходимо скорректировать курс. Дорофеев подошел к Дердагентуру, бросил взгляд на показавшуюся на горизонте горную гряду, не столь высокую, как черную, но достаточно заметную. Кивнул и громко приказал. — Рулевой! Двадцать градусов влево! — Есть двадцать градусов влево! — Вы нас увидели? — обрадовался Гастингс. — Еще нет, но надеемся, что скоро увидим озеро, о котором вы говорите, капитан. Отлично, капитан. Уверен, вы его не пропустите. Озеро, вытянутое с юга на север, имеет не менее 100 г в длину и 10 в ширину. Выглядит очень красивым. В него впадают пять крупных рек. А что с западным берегом? Поинтересовался База Пологий ответил Гастингс. Судя по всему, там начинается равнина, а вдоль северной оконечности озера растёт густой лес. Здесь очень хорошее место для базы, капитан Драфиев. Скоро я это увижу. Драфиев бросил взгляд на рулевого. Скорость. Полный ход, капитан. Сменить на самый полный. Да, капитан. Теперь патливый амуш делал почти сотню миль в час и очень скоро добрался до первых покрытых лесом гор. Мы выйдем к озеру минут через 30, сообщил Драфиев, прикинув размеры горной системы. Не советую сильно торопиться, произнёс Гастингс. Ветер поднимается, нужно сбросить скорость. У вас поднялся ветер? Давно поднялся, ответил Гастингс. А сейчас начинает превращаться в настоящий ураган. Судя по показаниям барометра, нас ждёт весёлый денёк, капитан Дорофеев. Эта планета полна сюрпризов. Баз забросил взгляд на барометр, а затем на Пампирио. Дерд агентур поджал губы и вновь повернулся, как, ну, изучая горы, меж которых быстро, пока быстро, летел пытливый амуш, и голубое абсолютно спокойное и абсолютно безоблачное небо. Если бы быстрый крач находился поблизости, сообщение о надвигающемся урагане выглядело бы по меньшей мере странно, а крач, если судить по качеству связи, должен был находиться совсем рядом. «Капитан Гастингс, на какой вы высоте?» — поинтересовался Дорофеев. «Был на одной лиге», — тут же ответил командир Крача. «Но сейчас начну спускаться. Ветер изрядно разошелся. Вас не очень сильно сносит. Честно говоря, я хотел бы встретиться как можно скорее. Не очень приятно идти одному по чужой планете, да еще в такой ураган». «Что происходит?» — едва слышно прошептал Экира Аккера. бросая нервные взгляды то на чистейшее небо, то на окаменевшего мужа. "Помпиليو, месье у вас есть предположение?" спросил Драфеев. "Связь с быстрым крачем идеальна. Мы должны его видеть, но судя по тому, что Гастингс рассказывает о погоде, он находится в сотне лиг от нас не меньше. Только на таком расстоянии наш барометр не увидит ураган. А, муж! Пытливый Амуш, вы меня слышите?" Пампиليو поднял руку, призывая всех сохранять тишину. Затем медленно подошёл к столу, тяжело вздохнул и взял в руку микрофон. Быстрый крач. Говорит потливый амуш. Наконец-то. Я уж решил, что потерял с вами связь. Здесь жуткие электрические разряды. Я отлично тебя слышу, Гастингс. Другой голос отметил капитан крача. Дорофеев На связи командир астрологического флота Дардагентур. Мне очень приятно, мистер. Мне тоже, капитан. Расскажи, что ты видишь. Очень мало, мистер. Ветер нагнал плотные облака, видимость почти нулевая. Я в грозовом фронте и пытаюсь спуститься ниже, чтобы выйти из него. Тресят изрядно. Ураган будет лютым, гастингс, приготовься. Дорофеев нахмурился. Вы уже прошли через него, мистер? Нет, но рано или поздно пройдём. Может, вы остановитесь, мистер, предложил командир Крача. Я хочу сказать, что нет нужды рисковать под ливым амушем. Лягте в дрифт на безопасном расстоянии и дождитесь, когда я выйду из фронта. Думаю, мы так и поступим, Гастингс. Именно так. Несколько долгих секунд радио молчало. Слышилось лишь потрескивание разрядов. А затем капитан кратко тихо сказал: "Я слышу вас идеально, миссэр. Вы должны быть совсем рядом, но вы не видите урагана". Как такое возможно? "Вижу озеро!" крикнул вперёд смотрящий. Крикнул на весь мостик, но Помпилио о리занул его столь яростным взглядом, что Цэпер прикусил язык. Кира изумлённо выдохнула, глядя на мужа, но сдержалась, ни о чём не спросила. повернулась к Дорофееву и вздрогнула, увидев, что тот снял фуражку и очень нервным жестом провёл рукой по волосам, и поняла, что эти двое мужчин что-то знают. Вы подошли к озеру? негромко спросил Гастингс. И у вас нет урагана. А затем его голос дрогнул. Миссэр, я вас вижу. Где? Кира машинально повернулась к окну, Месье, я вижу Эмуш, но он он далеко внизу. Всё так, как должно быть, Гастингс очень твёрдо произнёс Пампирио. Когда мы успели так подняться или белые, как мел Дорофеев, отвернулся к окну. Рулевой очень тихо выругался. Вперёд смотрящий опустился на корточки и сжал в руке медальон Святого Хише. Галилей Молча вытащил из кармана плоскую флягу и без стеснения сделал большой глоток бедовки. И Кира поняла, что случилась беда. — Мессер, мы поймали знак? — Да, Гастингс, — негромко подтвердил Дэрдагентур. — Мне очень жаль. — Поэтому вы не видите ураган? — Он только для тебя. — Да. Даже у его выдержки был предел, поэтому Помпилио пришлось сделать коротенькую паузу. Это твой последний ураган Цепарь. Прими его с достоинством. Несколько секунд в эфире слышался лишь треск разрядов, а затем Гастингс тихо произнёс: "Шиф уже 10 минут не отвечает. Я думал, он отключился к двигателям. А что остальные?" Мне оказалось то я всех отослал, а они здесь. Дорофеев сжал кулак с такой силой, что побелели костяшки пальцев. База, я поняла, что случилось непоправимое, но вы не могли бы объяснить, что именно, едва слышно спросила рыжая. Последние несколько часов мы говорили с мертвецом Адира, глухо ответил капитан. Как такое возможно? похладила Кира. шотки по статы. Но Гастингс говорит, он мёртв, Адира, поверьте. Капитан Гастингс давно мёртв. У вас очень красивый цепель, мисэр, послышался голос из радио. Я всегда восхищался пытливым мамушам и мечтал им командовать. Я видел тебя в походе, Гастингс. Ты хороший капитан. И они справился, мисэр. — В этом нет твоей вины, — твердо сказал Дэр Дагентур. — А теперь скажи, что я могу для тебя сделать. — Настало время последнего желания. — Да, цепрь, именно то время. — Мессер, вас не затруднит позаботиться о моей семье? — Не затруднит, а родных не беспокойся. — Это... Всё, что я хотел услышать. Последние слова заглушил громкий треск. Что у тебя происходит? Ураган, миссэр. Я снизился насколько мог, но ветер очень злой и, кажется, начал крушить несущие. Снова треск. На глазах Киры выступили слёзы. Боюсь, не продержусь. Протяни сколько сможешь, цепарь, попросил Помпирио. И говори со мной, говорит цепрь, не молчи. Мне, мне приятно не быть сейчас одному. А затем раздался грохот. Даже не треск, а грохот жуткий, гулкий, в котором затерялся короткий вскрик. Грохот, сменившийся свистом ветра. Последний ураган капитана Гастингса. Продолжал бушевать, а пытливый амуш неспешно прошел меж высоких гор и завис над огромным, вытянутым с юга на север озером. Помпирио отставил микрофон, потер пальцами виски. Некоторое время молчал, а затем посмотрел Дорофееву в глаза. «База, прошу вас в точности зафиксировать в бортовом журнале». состоявшийся разговор. Да, мистер, безусловно. И отметьте, что исследовательский рейдер быстрый крач не вышел из пустоты.